Глава 118 Я вспомнил пророка. Недобр был его косящий взгляд. Он пришел ко мне, и я почувствовал, он переполнен гневом. Гнев его темен и тяжел. — Сотри их с лица земли, — сказал он. И я понял, он жаждет совершенства, ибо совершенно только смерть. «Они грешат», — сказал он. Я молчал. Я зримо видел его душу, изостренную будто меч, и думал, он живет борьбою со злом. Он живет благодаря существованию зла. Что с ним станется, если зла не будет? «Что тебе нужно для счастья?» — спросил я. «Торжество добра».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 Сидят в темноте подземелья и готовятся умереть, принеся себя в жертву другим. Они согласились на опасности и нищету, и несправедливость из любви к свободе и справедливость Эти люди всегда оказались мне ослепительно прекрасными. Нестерпимо было их сияние в камере пыток, и я никогда не унижал их в смерти. Что такое алмаз?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 «Ты принялся очищать свой народ? Ты вынужден будешь его уничтожить, ибо окажется, каждый, кроме фрегата, любит и еще что-то. Больше того, ты уничтожишь сам фрегат, потому что любовь к нему в кузнеце стала любовью к гвоздям. Кузнеца ты отправишь в тюрьму. А откуда взяться гвоздям?» Если ты захочешь помочь величию скульпторов, истребив бездарных и слабых, подчинившись пустому ветру слов, который противопоставил их даровитам, у тебя не будет скульпторов вообще. Ты и сам запретишь своему сыну это ремесло, сулящее так мало шансов выжить. — Если я правильно понял тебя, — закричал косой пророк, —